Проклят, если когда-либо участвовал в этом. Помню огромное граффити, тянувшееся вдоль Даун-стрит. Намалёвано оно было примерно в пору крушения коммунизма, но еще оставалось различимым, вызывающее крикливое на кирпичной стене Музея археологии и антропологии. До этого места стена не доходит. Мертвоград, 85. Вряд ли можно винить юношу, выросшего в Кембридже, за то, что он изображает из себя классового воителя. Представьте, что вас всю жизнь окружали одни только длинноволосые фабианцы да интеллектуалы в бейсболках, с их деньгами и румяными лицами, и деньгами, и долговязостью, и деньгами, и приятной наружностью, и деньгами, и книгами, и деньгами, и деньгами. Драчилы. Нам, подрачи, футбольным хором орут на тебя, классовые воители, нам!» Сопровождая крики соответственной жестикуляции. Мертвоград, 85. Музей археологии и антропологии следовало бы отреставрировать эту поблекшую надпись и сохранить ее как драгоценнейшее приобретение «Альфреско», говорящее больше, чем все его коллекции разложенных по постаментам кельтских амулетов, подсвеченных ингских сосудов до костей, которые носили в носах туземцы Борнео. «Коллега из Оксфорда! Какое-то чудо! Состоять в аспирантах, в младших недоученных сотрудниках и иметь возможность прибегать к словам вроде «коллега». Коллега, да, вот именно, коллега, собрат историк, рассказывал мне о фотографии, виденной им на выставке в тамошней галерее. На самом-то деле фотографий было две – помещенных бок о бок, и обе изображали контейнеры для сбора пустых бутылок. Левый снимок был сделан в Кауле на окраине города, неподалеку от автомобильного завода. Этот контейнер состоял, как легко догадаться, из трех отделений, выкрашенных в разные цвета, указывающих, какие бутылки куда надлежит совать. Белое отделение для прозрачных, зеленое для зеленых, а коричневое втрое превосходящее первые два по ширине, Для коричневых. Вторая фотография, на первый взгляд, неотличимая от первой, изображала другой контейнер, но только это было сделано в центре Оксфорда, в университетском квартале. После того, как вы некоторое время отзадаченно разглядывали обе фотографии, в сознании ваше вдруг с треском вламывалось различие между ними: белое отделение, коричневое, и, заметьте, втрое, превосходящее их шириной, зеленое. Что еще нужно человеку знать о нашем мире? Им следовало бы, при закрытии, пока звучит государственный гимн, выводить эти снимки на большой экран. Не то чтобы я принадлежал к поколению гневающемуся, узрев социальную несправедливость. Всем известно, что нам на нее начхать. Я хочу сказать, черт побери, у нас здесь город из породы, ищи работу, и к дьяволу всех обывателей. Кроме того... Я историк. Историк. Я. С прописной буквы, если позволите. Я распрямился, скрестив на груди руки, и покатил мимо University Press. Мурлычи песенку Ойли-мойли. Не быть мне девицей, не быть мне тобой. Я полагаю, что еще тоже потерял велосипедом, который я переменил за последние семь лет. Так уж получилось, что вот это... Модель сбалансирована достаточно хорошо, чтобы я мог ехать, сняв руки с руля. Клевая манера, которая очень мне нравится. Воровство велосипедов распространено в Кембридже в той же мере, в какой воровство автомагнитол в Лондоне, или выхватывание сумочек из рук во Флоренции. Иными словами, оно является энмативодемичным. У каждого велика имеется номер, изящно и бесполезно, нанесенной краской на заднее крыло. Было даже время, каково следует следующее для города унизительным, когда здесь попытались осуществить план. А баранина с Боже от каких бы то ни было планов верно? Отцы города закупили тысячи велосипедов, выкрасили их в зеленый цвет и расставили по всему Кембриджу на маленьких велопарковках. Идея состояла в том, что вы запрыгивали на велосипед, катили куда вам требуется, а там оставляли его на улице для следующего пассажира. Такая остроумная идея. Но чистый Уильям Моррис, чистая утопия, тупость. Уильям Моррис, 1834-1896. Английский художник, писатель-утопист, теоретик искусства, считавший последнее средством преобразования общества.